Издательство Азбука Атикус представляет. Седрик Сапендефор. Его запах после дождя. Повелительница светлого ручья, который своими поворотами и перепадами созидает каждый из моих дней. Предисловие. У тебя есть собака и что-то такого особенного? Вернулся с прогулки и слышишь, как она затрусила по коридору, постукивая когтями по паркету. Ощущаешь ее запах, он едва чувствуется, но все же витает где-то в воздухе, и дни цепляются один за другой, как ее шерстинки, которые она понемногу оставляет повсюду. Но однажды наступает вечер, когда ты слышишь только тишину. Комната каждая изъяют отсутствие, и мы больше не надо выметать шерсть, и нигде нет никакого запаха. И вот тогда, именно в этот вечер, именно в эту минуту ты понимаешь всем своим существом, что твоей собаки никогда больше не будет рядом. Она умерла. Я всегда с какой-то детской радостью смотрел, как моя собака пьет, слушал, как она торопливо хлюпает похлёбкой, которую я ей сварил. Это были мгновения нашего общего с ней счастья, простого, незатейливого, но такого неподдельного. А в этот вечер я все мыл и мыл ее миску, обжигая кипятком пальцы, мыл и мыл, не зная зачем, не зная сколько времени. А потом мне довелось прочитать его запах после дождя. Страница за страницей и во мне стал оживать мирок, давным-давно запрятанный на дне сундука моей памяти. Звуки, шерсть, ветеринары, долгие прогулки, запахи — все вернулось ко мне. И в первую очередь особый запах — тот, что умеется вдавать только дождь. Ощутимый запах псины — тот самый запах, которого терпеть не могут те, кто не любит собак. Его запах после дождя — волшебная книга. Настоящее богатство, она словно написана этологом, но этологом влюбленным, который с удивительной тонкостью и проникновением рассказывает нам волнующую историю, историю жизни человека и его собаки. Этология. Наука о поведении животных. Не знаю, что сказал бы Седрик Сапен де Фур на этот счет, но я тоже всегда считал, что в устойчивой паре человек-собака собака воспитывает своего хозяина, а не наоборот. Я понял это давно, как только заметил, что моя собака точно так же, как множество ее собратьев, усвоила около трех сотен человеческих слов, тогда как я, сколько бы ни старался, не могу усвоить оттенки ее лая. Вы только себе представьте, моя собака каждый вечер в девять часов усаживается перед диваном и на протяжении минут двадцати, глядя мне в глаза, модулирует вокализы, похожие на спитые человеческим голосом. Вокруг, говорят, можно подумать, что она с тобой разговаривает. Они не знают, что моя собака правда со мной разговаривает. И когда мы с ней одни, я ей отвечаю. Мы оба пленники своего языка, но стараемся дать понять друг другу, что предпринимаем немыслимые усилия, чтобы преодолеть пропасть, разделяющую наши виды. Сапен Фур в своей книге рассказывает о тончайшем взаимопонимании, которое создается между двумя внимательными друг к другу особями разных видов. Чтобы понять, почувствовать совершенно иное существо, человек должен преодолеть собственные границы отрешиться от самого себя, отказаться от привычного костяка. А с большой деликатностью автор объясняет, как драгоценен для человека опыт, когда он пробует спать на земле, чтобы узнать, какое это счастье — уснуть голова к голове со своей собакой. Совместная жизнь в животном вынуждает нас постоянно заниматься дешифровкой, по-иному воспринимать время и пространство. Как только вы открываете дверь в квартиру, собака понимает, в каком вы настроении, знает, что у вас на уме догадывается, поведете ли вы ее гулять в горы или купаться в океане, или вы будете играть с ней на пляже. И во время ваших долгих прогулок, когда вы будете шагать в лад и будете так шагать всю жизнь, каждый учится быть внимательным к нуждам своего спутника. Захотелось пить? Утомился? Автор этой книги рассказывает о замечательной привычке, которая появилась у них во время долгих прогулок в изнурительную жару. Он поет свою собаку изо рта в рот. Это умная книга. Она пронизана любовью. Два существа, которые изначально разделены столь многим, любят друг друга. Но одно у них общее, и об этом автор говорит ближе к концу книги, глядя на своего стареющего Берна, и говорит с подкупающей простотой. «Когда же он поймет, что смертен? Я думаю, собакам не дано этого знать, и в этом их спасение. Но смерть приходит». Тревожная страница о заботах и сторонах ветеринаров, мучительная страница об утре последнего дня. В минуту ухода человек смотрит на собаку в последний раз и знает, что отныне будет говорить с тем, кто никогда ему не ответит. И тут я уверен, вы заплачете. Когда моя собака умерла, я ее кремировал. Я забрал у ветеринара ее охлажденные тела, и мы с ней вместе в последний раз поехали на нашей машине и преодолели 50 километров – Мы приехали, служащий открыл заднюю дверцу, переложил ее на тележку и сказал очень мягко, чего я не ожидал. «Не тревожьтесь, мы о ней позаботимся». А на улице лил весенний проливной дождь, и конца ему не было видно. Вот уже три года прах моей собаки и ее поводок лежат справа от тумбы моего письменного стола. Так вот книга, которую вы будете сейчас читать, — это любовь. Это взаимодействие, которое помогут вам, возможно, приблизиться к той невидимой границе, за которой собаки разговаривают с людьми. Вы узнаете много удивительного о собаках и о себе тоже. Лично для меня эта книга совершила маленькое чудо. Страница за страницей, слово за словом, и я вновь услышал, как моя собака трусит по нашему дому. Услышал ее голос во время наших ночных разговоров. А главное, главное почувствовал, как вкусно она пахнет после дождя. Жан-Поль Дюбоа.